Нанетта громко захохотала, услышав первую в жизни шутку своей молодой хозяйки, и повиновалась ей. Пока Евгения с матерью изо всех сил старались украсить комнату, предназначенную господином Гранде для племянника, Шарль был предметом любезностей госпожи де Грассен, старавшейся привлечь его внимание. «Мужественный сударь», — сказала она ему, — «если решили спокинуть зимнее удовольствие столицы для жизни в Самюре. Но если вы не слишком боитесь нас, то увидите, что и здесь можно развлекаться». Она бросила на него многозначительный взгляд, как истая провинциалка. В провинции женщины по привычке вкладывают в свои взоры столько сдержанности и осторожности, что сообщают им какое-то слащавое вожделение, свойственное иным духовным лицам, которым всякое удовольствие кажется или воровством, или греховным заблуждением. Шарль... Чувствовал себя в этом зале совершенно чужим. Все здесь было так далеко от прекрасного замка и роскоши, какую он предполагал найти у дяди, что рад был встретить сочувствие и, внимательно вглядываясь в госпожу Де Гроссен, разглядел, он, наконец, в ней. Истершийся образ парижанки. Он любезно отвечал на косвенное приглашение, обращенное к нему, и разговор завязался сам собой, причем госпожа де Грассен постепенно понижала голос в соответствии с характером своих излияний. И она и Шарли испытывали одинаковую потребность в доверии. Таким образом, после нескольких минут кокетливого разговора и степенных шуток, ловкая провинциалка, убедившись, что ее не слышат другие, говорившие о продаже вин, чем в это время был занят каждый самюрец, успела сообщить парижанину. «Сударь, если вы пожелаете оказать нам честь своим посещением вы, разумеется, доставите большое удовольствие и моему мужу, и мне. Наш салон – единственный в Сомюре, где собираются представители крупной коммерции и представители дворянства. Мы принадлежим к двум кругам общества, и они предпочитают встречаться только у нас, потому что у нас весело. Моего мужа, я с гордостью говорю это, одинаково уважают и те и другие таким образом мы постараемся доставить вам в развлечение в дни вашего скучного пребывания здесь если бы вы безвыходно сидели у господина гранде боже мой что стало бы с вами дядюшка ваш скряга и думает только о своих виноградных отводках ваша тетушка Святоша, не способны связать две мысли в голове. А ваша кузина, ха, дурочка, необразованная, пошленькая, беспреданного, весь свой век проводит зачинкой трепья. «Очень мила эта барынька!» — заметил про себя Шарль, отвечая на жиманные заигрывания госпожи де Грассен. «Да ты, жена, сдается, мне собираешься взять на откуп господина Гранде!» — сказал со смехом грузный и рослый банкир. На это замечание нотариус и председатель отозвались более или менее ехидными словами. Но аббат взглянул на них с лукавым видом, взял понюшку табаку и, предлагая табакерку окружающим, кратко выразил их мысли. «Кто же лучше госпожи де Грасен мог бы для господина Гранде...» Олицетворить Самюрское радушие. Вот как. В каком же смысле вы это понимаете, господин Абат? Спросил господин Деграссен. Я это понимаю, сударь. В смысле, самом лесном для вас и для вашей супруги, для города Самюра и. «Для столичного гостя!» – прибавил хитрый старик, оборачиваясь к Шарлю. Не обращая, казалось, ни малейшего внимания на разговор с Шарля и госпожи де Грассен, Аббат Крюшо сумел угадать его смысл. «Сударь!» — обратился, наконец, к Шарлю Адольф, стараясь придать себе непринужденный вид. «Не знаю, помните ли вы меня сколько-нибудь. Я имел удовольствие быть вашим визави на балу у барона де Нусингена, и...» «Совершенно верно. Сударь, совершенно верно». — отвечал Шарль с удивлением, видя, что оказался предметом всеобщего внимания. — Это ваш сын, сударыня? — спросил он госпожу де Гроссен. Аббат ехидно взглянул на мамашу. — Да, сударь, — ответила она. Так вы, очевидно, еще совсем юным были в Париже, Продолжал Шарль, обращаясь к Адольфу. «Что поделаешь, что поделаешь?» Сказал Аббат. «У нас сыновей посылают в Вавилон, Как только их отнимут от груди!» Госпожа Деграсен бросила на Бата удивительно глубокий вопрошающий взгляд. ⁇ Нужно приехать в провинцию ⁇,⁇ сказал он, продолжая разговор, чтобы встретить женщин, 30 лет с небольшим, так прекрасно сохранившихся, как госпожа Деграсен у которой сыновья скоро будут лицензиатами прав. Мне кажется, я еще переживаю день, когда э, в бальном зале молодые люди и дамы становились на стулья, чтобы видеть, как вы танцуете, сударня. Прибавила бат, поворачиваясь к своему противнику, в женском образе. Право, право же ваш триумф, как будто был только вчера. Ах, старый злодей, воскликнула в душе госпожа де Грассен. Неужто он меня разгадал? «Кажется, мне предстоит большой успех в Самюре», — думал про себя Шарль, расстёгивая сюртук, закладывая руку за жилет и устремляя вдаль задумчивый взор. Подражание позе, приданной Чантри лорду Байерну. Невнимание старика Гранде, или, лучше сказать, озабоченность, В какую погружало его чтение письма, не ускользнуло ни от нотариуса, ни от председателя, и они старались угадать содержание этого письма по неуловимым движениям лица хозяина, как раз ярко освещенного свечой. Винодел с трудом сохранял привычно спокойное выражение лица. Впрочем, Каждый сможет себе представить нарочито спокойный вид этого человека, читая ниже следующее роковое письмо. Дорогой, брат, вот уже скоро 23 года, как мы не виделись с тобой. Моя женитьба была поводом для нашего последнего свидания, после чего мы расстались, радуясь друг на друга. Конечно, я никак не мог предвидеть, что со временем ты будешь единственной опорой семьи, процветание которой ты приветствовал. Когда это письмо попадет в твои руки, меня уже не будет на свете. Я попал в безвыходное положение, и не хочу пережить позор банкротства. Я до последней минуты держался на краю бездны, все еще надеясь выбраться. Приходится упасть в нее, Банкротство моего биржевого маклера и Деррогена, моего нотариуса, отняло у меня последние средства. У меня ничего не осталось. К моему отчаянию, я должен около 4 миллионов, а могу уплатить кредиторам не более 25% всей суммы долга. Мои вина лежат на складе мертвым грузом из-за сокрушительного понижения цен, которое вызвано обильным урожаем винограда прекрасного качества. Через три дня Париж скажет, господин Гранде был мошенник. «Я, честный человек, буду лежать покрытый саваном бесчестие. Я лишаю своего сына и честного имени, запятнанного мною, и состояния его матери. Бедный мальчик об этом ничего не знает. Я боготворю его». Мы нежно простились, к счастью он и не знал, что в этом прощании излилась последняя волна жизни моей. Неужели он когда-нибудь будет проклинать меня? Брат мой, брат мой, как ужасно проклятие детей! Они могут обжаловать наше проклятие, но их проклятие неотменно. Гранде, ты старший, ты обязан за меня вступиться. Сделай так, чтобы у Шарля не вырвалось ни одного горького слова на моей могиле. Брат мой, если бы я писал к тебе кровью и слезами, в них не было бы столько страдания, сколько... Стоит мне это письмо. Тогда я плакал бы, истекал кровью, Я умер бы, и кончились бы мои муки. Но я страдаю без единой слезы И вижу перед собой смерть. И вот ты теперь, отец Шарля, У него нет родных со стороны матери, ты знаешь почему. Зачем я не послушал сообщественных предрассудков? Зачем покорился любви? Зачем женился на побочной дочери большого барина? У Шарля нет больше семьи. О, мой несчастный сын! Moi, sīn. Слушай, Гранде, Я взываю к тебе не с мольбой за себя, И, возможно, ты не столь богат, Чтобы выдержать залог в 3 миллиона, Но я молю за сына. Знай, брат, я с мольбой простираю к тебе руки. Гранде, умирая, я вверяю тебе Шарля. Я уверен, ты заменишь ему от и без душевной боли смотрю на пистолеты. Шарль очень любил меня. Я был к нему добр. Никогда не огорчал его. Нет, нет, нет, он не проклянет меня. Ты сам увидишь, как он кроток. Он так похож на свою мать. Он никогда не причинит тебе горя». «Бедный мальчик, он привык к роскоши. Не ведает ни одного из лишений, на какие обрекла нас с тобою бедность с первых дней. И вот он разорен, он одинок. Все друзья покинут его, и это я буду виновником его унижения». Ах, хотелось бы мне обладать достаточно твердой рукой, чтобы одним ударом избавить его от этого и соединить его в небесах с матерью. Безумная мысль. Возвращаюсь к моему несчастью, к несчастью Шарля. Я послал его к тебе, чтобы ты должным образом объявил ему о моей смерти и о его грядущей судьбе. Будь отцом для него и отцом добрым. Не отрывай его сразу от беспечной жизни, а то ты убьешь его на коленях. «Волю его отказаться от судебного иска, который он мог бы предъявить как наследник матери, но это излишняя просьба. У него есть чувство чести. Он поймет, что не должен вступать в число моих кредиторов».